Глава вторая «Вот ведь эти папироски!» — заговорил наконец Порфирий Петрович, кончив закурять и отдыхнувшись. «Вред! Чистый вред, а отстать не могу! Кашляю, спешить начала и отдышка. Я, знаете, трусливс, поехал на медник Будкину, каждого больного минимум по получасу осматривает»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 «Осмотрелся, подождал, да и служанки вашей не доложился, вышел. Не запирайте Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли. «Объясниться пришел, голубчик Рион Романыч, объясниться-с. Должен и обязан пред вами объяснением-с».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 И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло, не по-джентльменски. ведь мы все-таки джентльмены, то есть, во всяком случае, прежде всего джентльмены. Это надо понимать. Ведь помните, до чего доходило? Совсем уже даже и неприлично Что ж это он, за кого меня принимает? С изумлением спрашивал себе Раскольников, приподняв голову и во все глаза смотря на Порфирия.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 «Этот проклятый мещанинишка просидел у меня тогда за перегородкой. Можете себе представить? Вы, конечно, уже это знаете. Да и самому мне известно, что он к вам потом заходил. Но то, что вы тогда предположили, того не было. Ни за кем я не посылал, ни в чем еще я тогда не распорядился. Спросите, почему не распорядился? А как вам сказать? Самого меня это все тогда как бы пристукнуло». Я и за дворниками-то едва распорядился послать. Дворников-то, небось, заметили, проходя? Мысль тогда у меня принеслась так одна, быстро, как молния. Крепко уж, видите ли, убежден я был тогда Родион Романыч. Дальше, я думаю, хоть и упущу на время одно, зато другое схвачу за хвост. Своего-то, своего-то по крайности не упущу. Раздражительно вы уж очень, Родион Романыч, от природы -с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 «Хочу вам все дотла изложить, как все было, всю эту историю, всего этого тогдашнего, так сказать, омрачения. Многое заставил вас перестрадать, Родион Романович. Я не изберкс. Ведь понимаю же и я, каково это все перетащить на себя человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому». «Я вас, во всяком случае, за человека благороднейшего почитаюсь, и даже зачатками великодушияс, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом, считаю, заявить наперед, прямо и совершенно искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познав вас, почувствовал к вам привязанность. Вы, может быть, и на такие мои слова рассмеетесь? Право имейтесь».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 Таких штук сотню можно начесть. Имел я тоже случай тогда, да, подробности разузнать о сцене в конторе «Квартала» тоже случайность. И не то, чтобы как мимоходом, а от рассказчика особенного, капитального, который и сам того не ведая, удивительно эту сцену осилил. «Все ведь это одно к одному, с одно к одному, с Родион Романович Голубчик. Но как тут было не повернуться в известную сторону?» И за ста кроликов никогда не составится лошадь, и за 100 подозрений никогда не составится доказательство. Ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие -с". А со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек -с. Вспомнил тут я и вашу статейку, журнальцы цита помните еще в первое-то ваше посещение, в подробности о ней-то говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас дальнейшее вызвать.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 Там, как хотите, а факты. И тоже свою психологию подводит. Им надо позаняться. Потому тут дело жизни и смерти. Для чего я вам теперь все это объясняю? А чтобы вы знали и с вашим умом и сердцем не обвинили меня за мое злобное тогдашнее поведение. Не злобное, с искренне не говорю-с. Вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском? Был-с, был когда вы вот здесь больной в постельке лежали.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 Да как услышал тогда про эти колокольчики, так и весь даже так и замер, даже дрожь прохватила. но ну, думаю, вот она, черточка, и есть оно!» Да уж и не рассуждал я тогда, просто не хотел. «Тысячу бы рублей в ту минуту я дал своих собственных, чтобы только на вас в свои глаза посмотреть. какой тогда 100 шагов с мещенинишкой рядом шли после того, как он вам убийцу в глаза сказал, и ничего у него целых 100 шагов спросить не посмели?»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 наперво это еще дитя несовершеннолетнее. И не то чтобы трус, а так, вроде как бы художника какого-нибудь. Право с вы не смейтесь, что я так его изъясняю. Невиненный и ко всему восприимчив. Сердце имеет фантаст. Он и петь, и он и плясать, он и сказки, говорят так, рассказывает, что из других мест сходится слушать.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 восприимчив и старца, и все забыл. Известно мне, его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел. Ну и обрабел, вешаться, бежать. Что же делать с понятием, которое прошло в народе о нашей юридистике? Иному ведь страшно слово засудят. Кто виноват, вот что-то новые суды скажут. Ох, дал бы бог. нос ну востроги то и вспомнился, видно, теперь честной старец».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 «Да и как кинул-то?» — нарочно Наршин мимо взял, чтобы какого вреда не произвести. но известно, какой конец арестанту, который с оружием кидается на начальство. И принял, значит, страдания. Так вот, я и подозреваю теперь, что Миколка хочет страдания принять или вроде того. Это я, наверное, даже по фактам знаюсь. Он только сам не знает, что я знаю». Что, не допускаете, что ли, чтобы из такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь. Старец теперь опять начал действовать, а особенно после петли-то припомнился. А, впрочем, сам мне все расскажет, придет. Вы думаете, выдержит? Подождите, еще отопрется. С часу на час жду, что придет от показания отказываться. Я этого Миколку полюбил, его досконально исследую. И как бы вы думали? ха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 «Да и что я вас на покой-то туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Приведу я, например, уличать вас в мещенинишку, а вы ему скажете, ты пьян или нет? Кто меня с тобой видел? Я тебя просто за пьяного и принимал, да ты и был пьян. Ну, что я вам тогда на это скажу, тем паче, что ваш это еще правдоподобнее, чем его, потому что в его показании одна психология, что его рылу даже и неприлично».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 все-таки прямо вам говорю, тоже не по-людски, что мне это будет невыгодно. Но, во-вторых, я потому к вам пришел. Ну да, во-вторых, Раскольников все еще задыхался. Потому что, как я уж и объявил, да ведь я считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тем паче, что искренно к вам расположен, верьте, не верьте вследствие чего, в-третьих, я пришел к вам с открытым и прямым предложением учинить явку с повинную. Это вам будет бесчисленно выгоднее, да и мне тоже выгоднее. Потому сплечь плеч долой. Ну что, откровенно или нет с моей стороны?» Раскольников подумал с минуту. «Послушайте, Порфирий Петрович, вы ведь сами говорите, одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь?» — Нет, Родион Романович, не ошибаюсь. Чёрточку такую имею. Чёрточку-то эту я и тогда ведь нашёлся. Послал Господь. — Какую чёрточку? — Не скажу, какую, Родион Романович. Да и во всяком случае теперь и права не имею больше отсрочивать. как вы рассудите. Мне теперь уж всё равно, а следственно, я единственная только для вас. Ей-богу, лучше будет, Родион Романович. Раскольников злобно усмехнулся.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 — проговорил он, как бы уже совсем не скрываясь с Порфирием. — Не стоит. Не надо мне совсем вашей избавки. — Ну, вот этого-то я и боялся! — горячую, как бы невольно воскликнул Порфирий. — Вот этого я и боялся, что не надо вам нашей избавки! Раскольников грустно и внушительно поглядел на него. — Эй, жизнью не брезгайте! — продолжал Порфирий. — Много ее впереди еще будет. — Да.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 Вы мне, Родион Романович, на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне. Это уж таков мой Норов согласен. Только вот что прибавлю. Насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить. Вы когда меня думаете арестовать? Да, денька полтора или два могу еще дать вам погулять. Подумайте, голубчик. Помолитесь ко Богу. Да и выгоднее, ей Богу выгоднее».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 Я даже вот уверен, что вы страдания надумаетесь принять. Мне-то на слово теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страдание, Родион Романович, — великая вещь. Вы не глядите-то на то, что я отолстел. Нужды нет, зато знаю. Не смейтесь над этим. В страдании есть идея. Миколка-то прав. Нет, не убежите, Родион Романович. Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал. Прогуляться собирайтесь. Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было. А, впрочем, и лучше, кабы освежило. Он тоже взялся за фуражку. «Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову», суровой настойчивостью произнес Роскольников, «что я вам сегодня сознался. Вы человек странный, и слушал я вас из одного любопытства. Я вам ни в чем не сознался. Запомните это».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 Я, если бы на случай, ну так, на всякий случай, пришла бы вам охота в эти сорок-пятьдесят часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом, ручки этак на себя поднять, предложение нелепое, ну да уж вы мне его простите, то оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчечки и об камни упомяните. Благороднее будет. Ноус...